11. Вещий сон Шахиншаха Оставались считанные дни до великого праздника. В конце апреля 1896 года Тегеран собирался отметить 50-летний юбилей счастливого правления Наср-Эддина, и в столицу загоде свозили из провинции благо персидской земли, и гнали на прожор блеющие атары овец. Пользуясь случаем, когда в свите шаха царило благостное умиление, солдаты столичного гарнизона принесли жалобу на командира полка и на его помощника, которые таскали мясо. Большой ложкой они снимали накипь бараньего жира. Наследник престола Валиагд, Мазафер Эддин, Прибывал в Тавризе, а губернатором в Тегеране был другой сын, принц Наиб Ус-Султан. И шах повелел Наибу наказать виновных, дабы народ видел отеческую заботу шахиншаха о своих подданных. «Накажи как следует, по старинному правилу, когда каждый получает свое. Кошка — шлепок, а собака — пинок». Палачи постарались». Помощника, кошку, били по пяткам так, что из ног вылетели ногти, а командира полка, собаку, били палкой по голове, пока глаза не выскочили из орбит. Ночь с 18 на 19 апреля повелитель провел на веранде дворца Текия, и сон его был спокоен. Но проснувшись, шах сразу же сказал садразаму первому министру, что надобно срочно ехать в загородную мечеть Шах Абдул-Азиме. Садразам по имени Амин-Султан начал отговаривать Шаха от поездки, но Наср-Эддин настаивал. «Я видел сон и боюсь, что он станет вещим. Во сне меня навестил мой предок Абас Мирза, говоривший, что Аллах открыл ему тайну будущего каджаров». «Когда же я просил поведать мне эту тайну, тень Аббаса исчезла, но я услышал голос его. «Будущее Каджаров ты узнаешь сегодня, если я увижу тебя в мечети, Шах Абдулла Азим, потому-то...» — доказывал наср Эдин -эд я обязан ехать в эту мечеть, чтобы мне открылось великое будущее Каджаров». Названная мечеть находилась в окрестностях Тегерана, и шах со свитую прибыл туда лишь после полудня. Обычно при его появлении народ из мечети изгоняли, но сегодня шах велел не беспокоить молящихся, а садразаму сказал: "Скажи, чтобы для меня расстелили коврик. Я буду молиться сегодня на женской половине". Женщины с закутанными головами стояли плотно. Но вдруг между их тел выставилась рука с револьвером И грянул выстрел Амин Султан увидел, что Шах быстро-быстро пошагал прочь А из толпы женщин выскочил человек, тут же схваченный свитою Когда же кинулись к Шаху, он был уже мертв Пуля пронзила его сердце Это случилось за пять дней до столь желанного юбилея, и теперь, наверное, мудрейший предок Аббас Мирза уже нашептывал мертвому шаху великие тайны будущего династии Каджаров. Боясь волнений в Тегеране, смерть Наср-Эддина решили скрыть от народа. Мертвеца усадили в карету, а голову шаха склонили на плечо Амина Султана, будто шах утомился и задремал. Чтобы картина выглядела естественно, Садразам, когда проезжали через базары, махал платком, словно навевая прохладу, а народ, увидев спящего шаха, торопливо кланялся. Русский посол тогда отсутствовал. В Тегеране его заменял поверенный в делах – А.Н. Щеглов, записки которого об этих событиях я использую при написании этой главы. Садразам стал плакать, говоря Щеглову. «Какое горе! Неужели наша несчастная страна снова будет вергнута в пучину злодейств, казни и крови?» Щеглов понимал опасения министра. Принц Мазафер, законный наследник, которого поддерживала Россия, еще не скоро приедет из Тавриза, а принц Наиб Салтане уже здесь, в Тегеране, весь гарнизон в его руках, и Наиб способен силой захватить власть в столице. «Но меня...» — говорил Садразам. Ужасает мысль, что зелий султан, узнав о гибели отца, может примчаться сюда и устроить такую резню, что кровь прольется и на базарах. На базарах уже знали, что великий источник света и знаний – полюс вселенной, подножие небосвода, повелитель народов всего мира, мудрейший царь царей – Этот человек избавил их от своего деспотизма и своей уникальной алчности, а теперь, наверное, будет еще хуже. Верить в лучшие персы уже побаивались. Щеглов согласился с Садразамом, что опасен Наиб, но еще опаснее зели Султан. Это был приблудный отпрыск убитого шаха, заранее отстраненный от престола. Он управлял южными провинциями, где давно хозяйничали англичане, искавшие там нефть, и при дворе Шаха, как, впрочем, и в Петербурге. Справедливо считали, что зели султан может стать именно той пешкой, которую англичане станут подталкивать на высоту престола. Щеглов посоветовал Садрозаму отбить срочную телеграмму в Таврис, известив обо всем законного наследника. И Мазафер Шах отбарабанил в ответ, что срочно выезжает в Тегеран. Весьма кстати, во дворце появился полковник Косоговский, командир персидской казачьей бригады, составленной из персов и русских казаков. Щеглов сказал ему «Вы пришли вовремя!» Тут заваривается такая каша, что не хватает только британского посла, который, надо думать, сразу потянет за уши зели султана. Но сэр Мортимер Дюрант уже прибыл. Щеглов подсказал послу, чтобы тот оповестил Уайтхолл о смерти Наср-Эддина, и ответ из Лондона сразу прояснил бы: согласна ли Англия на Мазафер Шаха, или станет выдвигать Зели Султана, уже достаточно обмазанного британским медом. Дюрант с минуту подумал, искоса глянул на полковника Косоговского и сказал, что, пожалуй, в Лондоне не станут возражать, если Мазафер обретет титул его величества. Прибежал и турецкий посол, которого не пришлось уговаривать. «Если...» — сказал он, сердито отдуваясь. Великие державы Англия и Россия уже признали Мазафира шахом, то мой султан Абдулгамид присоединится к их мнению. Во дворец Такиэ прибыли чиновники русской миссии, и по старинному капризу случайности все они носили фамилии не так уж далекие от литературы. Лермонтов Григорович и Юра Батюшков, студент-переводчик. С ними прибыл Тютрюмов, директор русского банка в Тегеране. Его сопровождал бухгалтер Потехин, был и такой писатель. Все на перебой спрашивали, кто убийца. Садразам Амин Султан сказал: «Я знаю только имя его Мула Риза Кермани, но каковы мотивы его злодейства, покажет нам следствие». Щеглов отозвал Косоговского в сторону, шепнул. «Вашей казачьей бригаде окружить дворец и банк». «Вы плохо обо мне стали думать», — отвечал полковник. «Я давно это сделал. Тем более, кстати, что тегеранский губернатор Наиб уже засел в загородном дворце, как в крепости, и затребовал из арсенала 700 винтовок». Щеглов сразу же навестил Наиба у Султана, которого застал в страшном волнении. Он не отрицал, что гарнизоны и полки на его стороне, и он согласен будет отстреливаться. «Вы, русские, не знаете, сколько трупов бывает навалено каждый раз, когда каджары заполняют пустующий престол? Кто защитит меня и мою семью?» «Вы забыли о России?» от священного имени которой я клятвенно обещаю вам защиту вашего брата Валиага, уже скачущего в Тегеран. Вы поймите, горячо убеждал Щеглов, что если сейчас не поддержать Мазафера, на Тегеран обрушится с юга зели Султан с армией бахтиаров и курдов, которые все живое здесь вырежут сразу. Уговорил. Ночью Тигеранна, правда, не раз вздрагивал от одиночных выстрелов, а Эн Щеглову нелегко далась эта ноченька. В душу закрадывался вопрос, все ли пройдет благополучно, или, по прежним примерам, над Персией снова разразится кровавый, бессмысленный бунт. На другой день Наср-Эддина похоронили в ограде дворца Текиэ, И только теперь объявили народу, что его не стало. Совсем не кстати в Тегеран прибыла научная экспедиция графа А.А. А. Бобринского, бравшего на себя задачи этнографа. Его сиятельство сопровождал известный зоолог Н.В. Богоявленский. Граф учтиво спросил, «Можно ли тут заниматься чистой наукой ради науки?» «Как раз балаган, только ярмарки не хватает», — с неприязнью подумал Щеглов, отвечая не менее учтиво. «Не ручаюсь за живой мир Персии, ее антилоп и верблюдов, но ради этнографического интереса не советую бывать на базаре, ибо в Тегеране началось стихийное подорожание продуктов, а на окраинах столицы оживились шайки разбойников». «Лучше попейте с нами чайку». В эти дни персидская казачья бригада охраняла не только русское, но и все иностранные посольства, в том числе и британское, ненавистное персом. И все послы душевно благодарили русских коллег. Консул из Астрабада докладывал Щеглову, что на побережье Каспия, слава богу, спокойно. Даже кочевые туркмены смирились, поняв, что за порядок в Персии отвечает Россия. «И разбойничать, как раньше, она им не позволит». В честь нового шаха в Тегеране салютовали из пушек, а в Европе царило полное недоумение – «Как? Персия произвела рокировку шахом, и при этом не было пролито ни капли крови? Ну тогда это уже не Персия, какую мы знаем, а черт знает, что такое!» В русском посольстве тоже недоумевали, но на иной лад. Почему вдруг спасовала высокомерная Англия, не поддержавшая своего подручного Зели-Султана, и так легко согласившаяся на Мазафера, о котором было достаточно известно, что его кандидатуру поддерживают в Петербурге? Ответ тут прост. Убийство Насра-Эддина было для всех крайне неожиданно. Ни в Лондоне, ни в Испагане, где сидел султан со своими батальонами, никак не были готовы к тому, чтобы вмешаться в события. Наконец, по словам А.Н. Щеглова, эти годы не прошли зря. Европейская цивилизация, медленно проникая во владение каджаров, все-таки делала свое дело, смягчая дикие нравы старой Персии. К тому же персы успели осознать пользу от добрососедских отношений с Россией. При таких условиях стоило воздержаться от грабежей и убийств. Может быть, прохладные ветры, задувавшие из Европы, что-то изменили в старых порядках, ибо убийца Наср-Эддина избежал пыток. Риза Кермани оказался членом панисламской партии, а его политическое кредо было насыщено религиозным фанатизмом, далеким от политики. «Зачем нам капитализм, зачем нам социализм и мерзкая демократия, если у мусульман имеется Коран? И одного Корана вполне хватит, чтобы разрешить все экономические и политические вопросы. И тогда великие идеи Магомеда окажутся способными потрясти весь мир». Он приехал в Персию из Турции, а сведения о поездках Наср-Эддина получал от своей родственницы, бывшей служанкой при гареме Шаха. Стало известно, что из Турции он выехал не один, но своих соучастников не выдал, а судей Реза Кермани ставил в тупик невероятную мешаниной анархизма, густо заквашенного на дрожжах мусульманской ортодоксии. «Вот увидите!» — угрожал он следствию. «Мне еще будут поставлены в Тегеране памятники, ибо я не спослан на землю свыше, чтобы моей рукой пресечь жизнь деспота, который отдал мусульманскую страну на поругание неверным христианам». «К чему эти трамваи, если можно запрячь осла?» «К чему эти типографии, печатающие газеты, если у нас имеется одна единственная книга, в которой заключена вся мудрость пророка?» Цитирую. «Следователи даже побаивались злодея, который забавлялся тем, что скалил зубы, свирепо рычал, как зверь, и они были рады как можно скорее покончить с этим делом, никак не поддававшемуся их разумению». Я рассматриваю старую фотографию убийцы, скованного цепями со своим конвоиром, и честно признаюсь, что его лицо, лицо фанатика, наводит меня на некоторые современные сравнения. Что-то очень знакомое чувствуется в его речах. Убийцу повесили на площади Тегерана, а горожане, слишком далекие от его воззрений, ходили под виселицей почти равнодушные к судьбе казненного, который своими длинными ногами едва не задевал их голов, имевшие иные заботы. Мазафер Шах въехал в Тегеран. Его карета была плотно окружена всадниками персидской казачьей бригады, державшими шашки наголо, как перед атакой. Персия страшилась нового, но боялась и возвращения к старому. По-человечески персов можно понять. Когда уходит один тиран, то все невольно задумываются. Каков-то будет новый деспот. Вы заметили, что я всюду употребляю слово Персия. Не говоря об Иране, как это принято у нас ныне, хотя Персидский залив остается персидским, персидская сирень пахнет Персией, а персидская поэзия – боль души моей. Называть же Персию Персией у меня есть веские основания, ибо эта страна стала называться Ираном гораздо позже, лишь в 1935 году. А сейчас, приближаясь к финалу XIX века, я буду говорить о Персии. Только о ней, возлюбленной. Европейские дипломаты, которых не упрекнешь в незнании обширного мира, тогда говорили истину о Персии. Сюда приезжают со слезами, а уезжают с рыданиями. Еще в пору своей молодости, работая над романом «Слово и дело», «Я впервые вдохнул дурманящий аромат персидских роз, впервые заглянул в раскаленные очи персидских женщин, глядевших из прошлого через прорезь чадры. И не тогда ли я полюбил эту страну, как люблю и поныне множество ее климатов, все ее несовместимые крайности, ее плачущих в счастье мужчин и хохочущих в горе женщин?» Мне понравилось раскаленное пекло ее пустынь, где ветры заметают караванные тропы. Я хочу отдохнуть от жизненных несуразец в прохладе ее садов. А кто они эти наши южные соседи? Так ли уж хорошо мы их знаем? Сомневаюсь. Персы имели право сравнивать свою страну с пушкой, которая есть ничто иное, как большая дыра, окруженная бронзой. В самом деле, внутри государства залегла гигантская пустыня, почти безлюдная. Вокруг этой пустыни разместилось вавилонское столпотворение всяких народов, пришлых и местных, оседлых и кочующих, Тысячи враждующих племен и различных наречий, множество городов, деревень, пещер и просто нор, вырытых в земле, в которых люди зарывались в опалые листья, чтобы согреться. А на юге страны, где притихла провинция Фарсистан, там до ныне лежат, восхищая археологов, сказочные руины Пасаргада и Персополиса. Эти помпезные Версаль и Трианон глубокой древности мира, где когда-то цвели благоуханные сады царя Ксеркса, а потом укрывались разбойники, делящие добычу, отдыхали усталые пантеры и вили гнезда Аисты. Пожалуй, вот именно этот клочок древности с городом Ширазм и есть осколок настоящей, былой Персии, где жили чистокровные персы, иначе парсы или фарсы. А все остальное, что окружает великие пустыни, то не Персия. Скорее, это просто великое кочевье завоевателей Персии, которые, покорив ее, так здесь и остались». Начинайте же плакать, мы въезжаем в Персию Я еще увижу всех вас рыдающими